глава 23. «Так тебе знаком этот Хорвард Забияка?» — спросил Айдену Талии, когда они, наконец, вышли из разрушенной пагоды и направились уже в сторону торгового тракта. Как ни жаль, но пора было выходить на нормальную дорогу. Мало того, что местность за храмом была Айдену плохо знакома, так как он почти не заходил сюда со стаей, так еще и прошедший ливень сделал путь крайне тяжелым даже для практиков боевых искусств. Пока это была относительно просматриваемая холмистая местность, Айден с Талией ещё могли идти по ней нормально, но вот когда появятся леса, всё станет намного сложнее и опаснее. Оставалось надеяться, что преследователи Талии ограничены в ресурсах и сосредоточились на поисках в городе и рядом с ним. Такое себе рассчитывать на промахи противников, но тут уж ничего поделать Айден не мог. Впрочем, кое-что он всё же сделал с помощью техники цитры, Накрыл себя и специальной маскировочной техникой, что отводило взгляд слабым практикам без ранга и меняло ощущение восприятия, которое доносилось от тех, кто находился под этой маскировкой. Очень хитрая техника, влияние которой практически не ощущалось. Сама талия оделась в свой безразмерный плащ, купленный еще в ручьях, и широкополую коническую плетеную шляпу из осоки, отлично закрывающую лицо девушки. Шляпу, к слову, неожиданно подарила Нариса, словно бы прочитав мысли Айдена. При этом он больше не чувствовал от неё тех странных взглядов, словно бы всё увиденное было наваждением. Беловолоса вернула себе полную невозмутимость и ощущение ледышки. Странная особа. А ещё она же вручила ему часть добычи, найденной на телах убитых им практиков. Ничего ценного, кроме пары десятков золотых, но всё равно удивительно. Качество их оружия было, мягко говоря, так себе, а брать его в руки после практиков культа откровенно не хотелось. Считается, что хозяин оружия непроизвольно вкладывает в него часть собственной души и очистить от этого та тающий морока. Проще переплавить. Как Айден к себе не прислушивался, но ничего, кроме усталости, сейчас он не чувствовал. Угрызений совести или самокопания, о которых много писалось в книгах, не было. Он слишком уж хорошо понимал, что с ними сделали бы эти уроды из культа, если бы были сильнее. Это один из свободных мастеров черного ранга внешних земель. Тем временем, после небольшой паузы, отозвалась Талия. И самый эксцентричный. Он часто появляется во плоти из-за своего интереса к долине падающих звезд. Лучший охотник за самыми большими и опасными звездами. И его уважают во всех фракциях. Ну, или боятся. Из-за своего характера он в чем-то похож на стихийное бедствие. Вот только я не слышала чтобы у мастера Хорварда... Была ученица. «Решил отойти от дела и передать свои знания следующему поколению?» — предположил Айден, тут же вспомнив хранителя храма дракона. «Вот уж сомневаюсь», — вдруг рассмеялась девушка. «А мастери говорят, что он самый жадный и алчный практик боевых искусств во всех внешних землях. Я даже опасалась, что он потребует у нас оплату или даже захочет узнать секреты боевых искусств или гильдии правосудия». Но обошлось. Такому, как старший Хорвард, даже глава гильдии ничего против сказать не сможет. «Серьезно? Организация, которая поддерживает порядок во всей провинции, не может справиться с одним, пускай сильным, мастером?» Айден даже приостановил шаг, глянув на идущую рядом талию. «Он на уровне магистров ведущих фракций. Как я уже сказала, таких всего несколько человек во внешних землях. Тех, кто находится на виду, а не заперся в своих бесконечных закрытых тренировках или ушел подальше от людских взглядов, и того меньше. И мастеру Хорварду нужно действительно многое сделать, чтобы хоть кто-то из великих мастеров захотел бросить ему вызов. Да и не факт, что один на один с ним удастся совладать. «Как все сложно», — он покачал головой, мысленно еще раз выдыхая. «То, что они смогли разойтись с таким странным мастером мирно, это в каком-то смысле удача». Айден не был уверен, что покажен в том бою гармонию Великого Меча, это могло закончиться большой проблемой. С учетом того, что сам навык у него уже достиг серебряного ранга и почти добрался до золотого, он наверняка бы заинтересовал старика. «Мы с тобой обсуждали оплоты его фракции, но как-то не коснулись толком вступления в них. Можешь рассказать, как это происходит? Правила поступления у секты школ одинаковые или разные?» айдан переключил систему встреченного мастера на то, что ему сейчас было куда более полезным и интересным. А Талия тут же с готовностью поддержала его. Так они шли, обсуждая оплот, нюансы вступления к сильнейшим фракциям города и внешних земель. Хотя какие там нюансы? К сожалению, девушка конкретно в этом оказалась не так хорошо информирована и знала лишь самые поверхностные вещи. Но даже такие сведения были для Айдена неплохим подспорьем. Так выяснилось, что для вступления в знаменитые фракции нижний порог для молодых практиков был белый ранг, а это, как минимум, уровень молодого наследника сильного клана. С учётом того, что таких выдающихся воинов во время испытания будет много, только за счёт развития попасть в секту Луны и Солнца будет, похоже, непросто. Так что в случае Айдена, если он хотел гарантированно поступить в секту, ему крайне желательно пробиться к зелёному рангу и только после этого проходить экзамен. И вот тут уже взятие следующего этапа развития выглядело проблемой. Он уже пару лет как готовился к своему прорыву, но до этого все еще оставалось далеко. Кристалл его внутренней сущности не желал изменять свой цвет на тот самый зеленый, из-за чего Ранка назывался так, и показывать свою стихийную предрасположенность, а сам прорыв грозил затянуться и стать очень сложным. Проклятое отсутствие таланта, о котором постоянно твердил Хранитель. Оно всегда ограничивало Айдена и мешало. Правда, с помощью постоянных изнуряющих тренировок, сражений с сильнейшими воинами, манекенами храма и практики высокоранговой техники развития «Семь шагов» у него получилось сильно сократить отставание. Но, похоже, не настолько, чтобы сравняться с настоящими гениями лучших фракций и сильнейших свободных мастеров. Та же Нариса была хоть и слабее Айдена, но как минимум на два года младше, и это давало ей огромное преимущество. «В идеале мне нужно пробиться к начальному этапу зелёного ранга до начала испытаний в секте, но это будет крайне непросто», подумал Айден, слушая в полуха болтовню талии. Та сейчас решил рассказать подробнее о секте гербологии, выдающейся фракции алхимиков и начертателей. С начала его возвращения Айден почти не занимался практикой и тренировками. Пускай прошло не так уж много времени, но из-за того, что он привык заниматься каждый день без остановки больше десяти часов, Сейчас чувствовал что-то вроде пустоты и чего-то похожего на вину как если бы он подвел самого себя, хотя умом прекрасно понимал, что по-другому в его положении просто невозможно. Теперь придется нагонять. Наконец, спустя несколько часов, они вышли на тракт, замощенный камнем, и Айден Сталий смогли с облегчением выдохнуть. Из-за прошедшего ливня земля под ногами превратилась в грязь, налипая на походные сапоги целыми пластами и мешая нормально передвигаться. Постоянное использование духовной энергии, чтобы очистить обувь и держать её сухой, пускай и требовало не так много усилий, но всё равно раздражало. Зелёный воин бы просто поддерживал вокруг себя специальную ауру поддержки на основе понятных и вплетённых в кристалл концепций, которая без проблем очищала его от грязи и почти ничего не требовала по силе. А вот белым рангом приходилось тратить на это часть своей энергии. «Как же хорошо!» с облегчением выдохнула талия, сбивая духовной силы в очередной раз грязь с обуви и выходя на чистую каменную дорогу. «Теперь пойдем куда быстрее!» Айден на это только согласно кивнул. Империя серьезно относилась к постройке дорог и соединяла отличными путями все крупные города внешних и внутренних земель. Золотой торговый тракт, как его назвал один из правителей прошлого, был чем-то вроде кровеносных сосудов Империи, сильно влияя на жизнь всех городов, через которые проходил Даже такое заброшенное место, каким был поселок Ручьи, долгое время поддерживал свое существование только за счет того, что мимо него пролегал торговый тракт. Пускай не самый важный и нечасто используемый, но все же. А сейчас, когда дорога между Брингом и Эсмором стала небезопасной, торговые потоки пошли уже через поселок, и это тут же вдохнуло в родной город, словно бы новую жизнь. В чем он совсем недавно убедился наглядно. Их скорость передвижения действительно увеличилась. Дорога оказалась практически пуста, на пути Айдена и Талии почти не попадались другие люди, а восприятие молчало, позволяя немного выдохнуть, хоть до конца и не позволяя расслабляться. Привычка парня во всем чувствовать подвох давала о себе знать. Также они решили не останавливаться во всех этих многочисленных трактирах, самое очевидное место, где Талию могли караулить. На дороге и так хватало неплохих мест для временного лагеря. Да и до оплота оставалось не так уж и далеко, уже завтра вечером или ночью, Айден планировал добраться до столицы провинции. На ночь они остановились на одной из отдаленных, очищенных от мусора и лесоплощадках, что были сделаны проходящими мимо караванами. Само место указала Талия, которая узнала территорию и вспомнила, где они с учителем и другими членами гильдии останавливались в прошлый раз. Айден вновь использовал оповещение массива цитры, только уже не скрываясь, все равно Талия уже видела его мастерство в техниках звука. Оставалось надеяться, что больше они не встретят никого равного по силам и возможностям Хорварду Забияки. Вечер прошел относительно спокойно. Айден продолжал слушать истории Талии об оплоте и его фракциях, задавал уточняющие вопросы и наблюдал за звездным небом, где за каких-то несколько часов прочертили свои полосы сразу несколько комет. Талия, решившая приготовить что-то сытное в небольшом походном котелке, В этот момент сосредоточенно склонилась над своей утварью и с каким-то немного детским жестом то и дело зачёсывала за ушко непослушную прядь, появляющуюся перед её взглядом. В этом она так походила на девочек, особенно на хате, которая очень любила работать. «Хвост! Проклятие!» Айден с внутренним усилием отбросил в сторону мысли о друзьях и тяжело вздохнул. Он заметил, что лица товарища начали потихоньку стираться в его воспоминаниях как и то, через что они все прошли вместе. Неужели однажды он и вовсе забудет друзей? Или отца? Айден вновь поднял взгляд на небо, где буквально через несколько секунд прочертила свой след очередная падающая звезда, на этот раз с зеленым хвостом. Раньше его единственным сильнейшим желанием было найти отца или узнать, что с ним произошло. Теперь к этому добавились еще и поиски друзей. И кто знает, не прибавится ли к этому позже, что-то еще. Выкинув дурацкие мысли из головы, Айден поднялся на ноги и отошел немного в сторону от занимающейся готовкой талии и занялся медитацией. Он захотел еще раз взглянуть на духовный кристалл, что находился у него в сосредоточии. В очередной раз он оценил его наполнение и структуру. Почти ничего не изменилось с последнего раза. Кристалл лишь немного подернулся дымкой и готов был перейти на следующую стадию, меняя свой окрас, и тем самым демонстрирует тип концепции, который будет изучать Айден. Концепции на прорыве к зелёному рангу — это было что-то вроде лотереи. Практики боевых искусств могли влиять на будущую концепцию лишь очень ограниченно, и иногда можно было получить совершенно не тот результат, на который рассчитывал прорывающийся. Сам Айден рассчитывал, что ему достанется сродство с огнём, на худой конец со звуком или металлом, но пока оставалось только ждать и надеяться. И пытаться прорваться, конечно. айдан не знал, сколько вот так просидел, слушаясь и в духовный кристалл, пытаясь нащупать ниточку прорыва. Для него всегда время теряло свое значение во время тренировок, но отвлекло его появление гостей. Кто-то пересек струны домена, так и не заметив их. И, судя по ощущениям и вспыхнувшему восприятию, к ним приближалось больше десятка вооруженных людей, а также массивные животные, наверняка хасоты. «У нас гости!» «Судя по всему, караван!» Айден поднялся на ноги и подошёл к Талии. «Возможно, удастся договориться с ними насчёт места в караване. Тогда спрятаться среди других людей нам будет куда проще». «Хорошо, мастер Айден», — кивнула девушка, натягивая на себя широкополую шляпу и пряча лицо. Он же на это только покачал головой, махнув рукой. Талия то и дело переходила на официальный тон, вспоминая о том, что он показал в заброшенном храме, а когда забывалось возвращалась к неофициальному, и это сильно смущало ее. Похоже, она и сама толком не могла определиться с тем, как вести себя с Айденом, даже несмотря на все его просьбы продолжать общаться, как обычно. «Приветствую идущих бесконечными путями странников!» — весело крикнул один из первых торговцев, выходя на стоянку. Опускающиеся вечерние сумерки не помешали Айдену рассмотреть гостя. Судя по ощущениям и взглядам сопровождающих его товарищей, Это был ли сам глава каравана или один из его заместителей? Молодой мужчина, немного в теле и низенький, но при этом Айден четко ощущал его силу и развитие, пуская слабого, но полноценного воина белого ранга. Лицо гостя привлекало больше всего внимания, с мощной квадратной челюстью и носом картошкой. Эдакий деревенский простачок, и лишь его внимательный, настороженный взгляд говорил, что первое впечатление обманчивое. «Приветствуем уважаемых торговцев!» — отозвался Айден, слегка склоняя голову в приветствии равного. «Мы уже и не думали, что сюда кто-то придет так поздно». «Немного не вложились график», — весело ответил ему мужчина, широко и открыто улыбаясь. «Проклятый дождь спутал все планы. Как насчет составить нам со старшим компанию за костром? Горячее вино с пряностями, интересное общение. Что может быть лучше в пути?» На пятачок, очищенный от леса и приспособленный к стоянке, медленно заходили усталые караванщики, охранники и что-то блеющие хосоты Люди громко переговаривались, явно уже предвкушая отдых, и достаточно радушно приветствовали Айдена, Италию. По большей части это были обычные работники. Даже среди охранников практиков боевых искусств казалось не так уж много. Дай боги, половина от общей численности. Остальные максимум выучивали какую-нибудь очень слабую внутреннюю технику, и этим только ограничивались. После некоторого размышления Айден с благодарностью принял предложение караванщика. В конце концов, сейчас подобная встреча даже в плюс. Если они смогут договориться насчет места в караване, то затеряться среди его членов будет несложно. Это в самих ручьях все проверялось и досматривалось, а каждый уходящий караван был под наблюдением, делая затею с присоединением уж слишком рисковой. Сейчас же все было куда проще.